Глава 5. 1 июля 1898 года. Гибралтарский пролив. С каждым днем протекания испано-американская война казалась для европейского наблюдателя все чудесатей и чудесатей. Ведь что реально могли сделать испанцы? Да ничего. Всем более-менее интересующимся вопросом было ясно – Мадрид не имеет никаких шансов на успех. Вообще. И речь, если и может идти, то только о форме и сроках поражения. Однако с самого начала все пошло не так. Красивый старт в виде истерии журналистов и политиков вокруг утопления якобы испанцами броненосцем Мэн обернулся, если не крахом, то чудовищным ударом по империи Херста. Ведь именно он продвигал эту версию. Так вот, кто-то неизвестный дал товарищу высказаться, да поглубже увязнуть в своей лжи. А потом просто и банально разослал во все ведущие издательства мира очень интересные фотографии, которые запечатлели сам взрыв. И кинопленку. Фурор, скандал. Каждая секунда этой трагедии была запечатлена со всех ракурсов. И ладно бы только Европа. Поток сального юмора по поводу убогих казапасов Из Северной Америки был ей не в новинку. Но и в самих США началась поистине знатная буча. Конкуренты Херста набросились на него со стервенением, стремясь сожрать с потрохами. Как и противники войны. Ведь американское общество было не монолитно. Далеко не все крупные капиталы желали ввязываться в эту драку. Кто-то сомневался, кто-то был против. А тут выходило, что какая-то кучка их обманула. Дошло до судов. Не все же были в курсе этой аферы. Да и набрать политических очков на травле неудачника – выгодное дело. Но особенно пикантным нюансом стало то, что все эти бандероли были отправлены из Лондона частным лицом, а письма напечатаны по-английски, чего только не обсуждали в кулуарах по обе стороны Атлантического океана. Не успел утихнуть скандал с этими фотографиями, вызвавшими общемировой резонанс. как подоспела новая сенсация. Филиппины. Совершенно избитый и обгорелый бронепалубный крейсер Рейли вошел в бухту Сингапура и выбросился на берег, поскольку силы возможности поддерживать корабль на плаву у команды не осталось. Она и так совершила чудо. Не утонула с такими повреждениями. Но как это стало возможным? О том, насколько могучая эскадра ждала командора Дьюи возле Манилы, знали все. Однако факты – самая упрямая на свете вещь. Эскадра разбита и утоплена. Вся. До последнего корабля. Даже многострадальные рейли, и тот в конце концов пошел ко дну. Невероятно. Просто невероятно. Поэтому англичане срочно бросились проверять все входы и выходы, После таких сюрпризов ни у кого не оставалось сомнений. Кто-то в этой партии сдаёт карты не только на стол, но и кое-что прячет в рукаве. А британцы от таких мыслей просто завелись. Можно сказать, оскорбились. Как же так? Кто-то посмел подражать им? Какая наглость! И что же? Выяснилось, что огромное количество морских артиллерийских орудий, прорва боеприпасов и прочее, прочее, прочее, просто бесследно исчезли. Но самое интересное, с огромным трудом им удалось найти намек на то, что основным благодетелем фонда оказался небезызвестный князь Юсупов. Тот самый, что с наглой мордой мягко улыбался где-то на галерке. Даже новости о событиях этой войны у него в изданиях появлялись с некоторой задержкой и отличались очень спокойными тонами. Никто никого не обличал, зато детально разбирал события, раскладывая их по полочкам. Ну кому это было интересно? Вся Европа горела страстями. В Испанию даже потянулись жидкие ручейки добровольцев, собирающихся воевать с этими американскими дикарями. И на этом моменте англичане окончательно спеклись, поняв, что вся эта возня с королевской эскадрой неспроста. Странные корабли, еще более странное поведение – Ведь она могла выступить с адмиралом Сервера, но под надуманным предлогом задержалась. Поэтому просвещенные мореплаватели отправили в командировку в Испанию двух своих морских специалистов подходящего уровня по одному на корабль. Да не абы как, а с умом. Им вручили испанские документы с военно-морской формой и назначение на Зиту и Гиту старшими офицерами. И Мадрид такому шагу даже не пытался противиться, скорее напротив. Во-первых, это все-таки опытные моряки. А во-вторых, Лондон предложил за них льготные поставки первоклассного кардифа в кредит на весьма выгодных условиях. Очень уж уфорен офис засвербело в одном месте от предчувствия. И каково же было удивление английского офицера, когда, войдя в кают-компанию, он с удивлением обнаружил лица, явно не принадлежавшие уроженцам этого сказочного Пиренейского полуострова. Да и разговор, примолкший при его появлении, хоть и велся на испанском языке, но в нем звучало столько акцентов. Похоже, здесь собрались его коллеги из конкурирующих контор. «Господа, рад вас видеть!» Начал он на английском и представился официальным именем. Пабло Маркес. Прибыл исполнять обязанности старшего офицера. Адольфа Бланко, главный механик. На чистейшем берлинском диалекте отозвался, улыбаясь белокурый красавец, демонстративно отдавший честь. Потом с такими же понимающими улыбками прозвучали представления на французском и итальянском языках. А вот старший артиллерийский офицер удивил, представившись по-русски. «Не переживайте, сэр Пабло!» — небратски хлопнул его по плечу француз. «На этом корабле есть и настоящие испанцы. Командир корабля, например». «И все? Ну почему же сразу все? Кочегары и палубная команда у нас тоже испанцы!» «А вот машина обслуживают германцы», — усмехнулся немец. «Причем их приняли на борт безо всяких секретов и тайн». «Открытым набором. С каждым из них заключен контракт на неплохие деньги». «Почему немцы?» «Князь посчитал, что с его машинами мы справимся лучше всех», пожал плечами германский агент. «Князь?» наигранно удивился англичанин. «Ой, да бросьте!» хохотнув махнул рукой итальянец. «К чему эта игра?» А итальянцев он куда набрал? «В призовую партию», подал голос старший артиллерийский офицер. И не только их. По крайней мере, расчеты башен главного калибра – мои соотечественники. Как я сразу не догадался, усмехнувшись, покачал головой английский агент. На среднем французы, на дальномере вообще шведы сидят и так далее. Команда у нас чрезвычайно пестрая, хотя нижние чины в целом обучены и сплаваны неплохо. И давно вы здесь собрались? Мы? Неделя не прошло. Так что не переживайте, английская разведка не сильно опоздала. «С самого начала тут только Мануэль», — кивнул француз на русского. «И что дальше?» — как-то рассеянно произнес Лайми. «Нам ведь предстоит воевать, полагаю. Как мы это будем делать?» «Вот так и будем», — спокойно произнес Мануэль. «Пока совершаем переход, притираемся друг к другу. А там по ситуации. В конце концов, раз уж так сложилось, то неужели опытные квалифицированные моряки ведущих европейских держав не смогут надрать задницу каким-то янке? «Мы еще не знаем, что это за корабль», — возразил английский агент, которого ремарка русского зацепила за живое. «Мне говорили, что он бестолково построен. У вас будет время с ним познакомиться поближе». «И что это изменит? Позволит вам иначе взглянуть на тех людей, что делают такие промечивые заявления», — холодно усмехнулся главный артиллерийский офицер. Или вы не обладаете должным профессионализмом, чтобы компетентно исполнять обязанности старшего офицера и ищете оправдания своей безрукости? Странно. Мне казалось, что у Туманного Альбиона хорошие моряки». Англичанин поджал губы, но промолчал, а на лицах остальных растянулись усмешки. Вспоминая все это, Пабло Маркис с легкой хандрой смотрел на набегающие волны. Жизнь продолжалась, Им всем вместе предстояло идти под американские снаряды. Необычно. Очень необычно. И неожиданно. Занесло же к черту на рога.